Глава двадцать пятая. Сорок два евро чаевых — неплохой навар для промозглого декабрьского воскресенья. р а с п р о щ а в ш с ь с т у р и с т и ч е с к о й г р у п п о й к о т о р у ю о наводила по ремску о м форму, Лили почувствовала, как ей на лицо шлепнулась ледяная капля дождя. Она поглядела на низко висевшие мрачные тучи и поежилась. Завтра ей определенно понадобится плащ. Столько, что полученный пачкой денег в кармане, Лили отправилась. Наизлюбленный торговый п я т а ч о к всех прижимистых римских студентов. б л о ш е н н ы й рынок Порта Портеза, т р а с т е в е р и Был уже час по полудни и торговцы, наверное, собирались закрывать свои лавки. Но она еще могла успеть отхватить что-нибудь п о д е ш е в к е Когда она добралась до рынка, з а м о р о с и л дождь. Лилия урвала себе на скорую руку н о ж н ы й шерстяной свитер всего на всего за три евро. От него разил табаком, но добрая стирка могла поправить дело. Еще пару евро она выложила. за дождевик с капюшоном, подпорченный одной единственной черной м ы л я н и с т о й полоской, и вот о б л а ч а с ь в обновке, в которых ей было теплее, и с о с т а в ш е й с я с у м м о й в кармане, она позволила себе роскошь разглядеть в е т р и н ы лавок уже не в попыхах. Лили побрела по узкому проходу между лавками, останавливаясь у развалов дешевенькой бижутерии и фальшивыми римскими монетами, перебирая их содержимое руками, затем двинулась к площади Ипполита Ниева. где размещались антикварные лавочки. Как-то так получалось, что каждое воскресенье ее прогулки неизменно заканчивались в этой части рынка, потому что здесь торговали старинными вещами, древностями, которыми она интересовалась по-настоящему. п р и в и д е к л о ч к а средневекового гобелена или простого обломка бронзовой вещицы, у нее порой начинало учащенно биться сердце. Когда она добралась до антикварных развалов, большинство продавцов уже свернуло торговлю. И лишь у некоторых прилавки оставались открытыми под моросящим дождем. Она прошла мимо скудных товаров, мимо уставших продавцов с угрюмыми лицами, и уже с о б р а л а с ь свернуть с площади, как вдруг ее взгляд упал на небольшую деревянную коробку. Лили остановилась и уставилась на нее. На крышке были вырезаны три перевернутых креста. На мгновение девушке показалось, что ее в л а ж н о от и з м о р о с и лицо сковало льдом. Потом Лили заметила, шкатулка стоит так. Что железные петли на крышке находятся ближе к ней, и, сконфуженно улыбнувшись, приставила коробку как надо. Теперь кресты выглядели правильно. Когда упорно вы сматриваешь зло, то видишь его везде и всюду, даже если его нет. Предмет религиозного культа ищете? – спросил торговец по-итальянски. Лили взглянула на его морщинистое лицо, складки почти целиком скрывали глаза. Я просто смотрю, спасибо. Вот тут есть еще кое что. Он подвинул к ней коробку, и она увидела там запутавшиеся бусины, четок, вырезанную из дерева мадонну и старинные книги со сморщенными от сырости страницами. Поглядите, поглядите, не спешите. На первый взгляд Лили не увидела в коробке ничего примечательного. Затем она обратила внимание на корешок одной из книг. На коже золотыми буквами было оттиснуто название книга Еноха. Лили взяла ее и раскрыла на странице с выходными данными. Это был английский перевод Чарльза в ы ш е д ш и й в 1912 году в издательстве Оксфорд n н и в е р с t y p Прес. Два года назад в парижском музее она видела фрагменты древнеэфиопской версии «Книга е н о х а древний текст, входящий в число апокрифических. Очень старая, пояснил торговец. Да, пробормотала Лили. Так и есть. Написано 1912 года. А содержание того древнее, подумала она, поглаживая пальцами пожелтевшие страницы. Этот текст появился за двести лет до рождения Христа. Это предание о том, что было задолго до Ноя и его ковчега и задолго до м о в у с а и л а Полистав книгу, Лили наткнулась на одно место, отчеркнутое чернилами: злые существа выходят из тела их. Так как они сотворены свыше и их начало и первое происхождение было от святых стражей, то они будут на земле злыми духами и будут называться злыми духами. У меня есть и другие его вещи, сказал торговец. Лили подняла на него глаза. Чьи? Бывшего владельца книги от все его. Он махнул рукой на коробке. Месяц назад он умер, и теперь все его добро выставлено на продажу. Если вас интересуют всякие такие вещи, ц ы у меня есть еще кое-что. Он наклонился, порылся в другой коробке и извлек из нее тонкую к н и ж е ц у в кожаном переплете с потрепанной обложкой в пятнах. И автор тот же, сказал он, Чарльз. Не автор, подумала она, а переводчик. Это была книга юбилея 1913 года издания. Еще один священный текст до христианской эпохи, хотя название ю б и л е й было ей знакомо, именно эту книгу Лили никогда не читала. Она перевернула обложку и книга раскрылась на десятой главе, пятом стихе. Это место тоже было подчеркнуто чернилами. Ты знаешь, как твои стражи о т ы этих духов поступили в мои дни этих духов, которые живы, также заключи и свяжи вместе осуждение. чтобы они не производили развращения между с ы н а м и твоего раба, Боже мой, ибо они злобные, созданные на погибель. На полях теми же чернилами были н а с а р а п а н ы слова: с ы н и Сефа дочери Каина". Лили закрыла книгу и тут заметила на кожной обложке бурые пятна. Кровь. Брать-то будете? Лили подняла глаза. А что случилось с тем человеком, владельцем книг? Говорю же, умер. Как? Торговец пожал плечами. Жил он один, старый, старый был и странный, п р и с т р а н н ы й Нашли его в собственной квартире запертого. Дверь завалена всеми этими книгами, так что ему даже было не выйти. Может, свихнулся? Или боялся чего-то? Подумала она, чего-то, что могло проникнуть в дом. Лили уставилась на вторую книгу, представляя себе, как ее владелец лежит мертвый. и з о б р и к о д и р о в а н н о й своей загроможденной квартире. Она даже почти явственно ощущала, как о страниц тянется мрадом р а з л а г а ю щ е й с я п л о т и Но несмотря на отвратительные пятна на кожном переплете, ей хотелось заполучить эту книгу, хотелось узнать, чем владелец вывел на полях те слова, может, он написал там и еще кое что. Пять евро, запросил торговец. Она не стала торговаться, просто заплатила запрашиваемую цену и ушла с книгой. к о г Далили поднималась к себе в квартиру по сырому лестничному колодцу, дождь ужалил во в с ю Он поливал весь вечер, пока она сидела и читала при с у м р а ч н о бледном свете за окном. Читала о Сифе. Будучи третьим сыном Адама, Сиф родил Еноса, который родил к а и н а н а Это было тоже благородное родословное древо, от которого потом пошли патриархи и а р е т и Енох, м а ф у с а и л и Ной. Но от того же самого д р е в а произошли и извращенные злобные сыны, те, что совокуплялись с д о ч е р ь м и кровожадного предка, д о ч е р и к а и н а Лили о с т а н о в и л а с ь на другом отчеркнутом отрывке. Слова были давным-давно помечены человеком, который, казалось, незримо присутствовал в комнате, склоняясь над ее плечом, страстно желая поделиться с ней своими тайнами и на шептать какие-то предостережения. И неправда усилилась на земле, и всякая плоть извратила свой путь от людей до скота и до зверей, до птиц и до всего, что ходит по земле. Все извратили свой путь и свой порядок и начали п о ж и р а т ь друг друга. И неправда усилилась на земле, и все помышления разума сынов человеческих сделались столь злыми во всякое время. На улице смеркалось. Лили просидела сиднем так долго, что не чувствовала ни рук, ни ног. Дождь продолжал барабанить по стеклу, и на улицах р и м а грохотали и гудели машины. Зато здесь, у нее в комнате, застыла тишина. За сто лет до Христа и апостолов предания эти уже были старыми, и рассказывали они об еще более древнем ужасе, о котором нынешние люди не вспоминают, чье присутствие уже перестали замечать. Лили снова взглянула на книгу ю б и л е е в на зловещие слова Ноя, говорившего своим сыновьям. Ибо я вижу, что демоны начали обольщать вас и ваших сыновей. И теперь я страшусь за вас, чтобы вы, когда я умру, не стали проливать на земле кровь человеческую, а чтобы и вы не были истреблены с поверхности земли. И демоны по-прежнему среди нас, подумала она, и кровопролитие уже началось.